Он даже и не помнит меня больше. Так он и думал до тех пор, пока, кажется, уже на другой год, дядя как-то сказал, что у Лукаса в прошлом году умерла его старушка-жена Молли. И он, даже не дав себе времени подумать, не поинтересовавшись, откуда это дядя мог узнать, наверное, Эдмонс ему сказал, стал торопливо отсчитывать назад, И тут же сказал себе с чувством оправдания, облегчения, чуть ли не с торжеством. Она тогда только что умерла. Вот почему он меня не видел. Вот почему при нем не было зубочистки. И с каким-то изумлением подумал. Он в горе был. Где уж там стараться не быть негром, когда у тебя горе? А потом оказалось, что он опять караулит и опять слоняется по площади, почти так же, как он делал это два года тому назад, когда он поджидал Эдмонса, чтобы отдать ему для них два рождественских подарка. И так прошло два, три, четыре месяца, и вдруг его осенило. Ведь он всегда встречал Лукаса в городе в январе или феврале, и только раз в году И вот только теперь до него дошло почему. Он приезжал вносить ежегодный налог за свой участок. И вот это было в конце января, ясным холодным днем. Он стоял на углу возле банка в закатном солнечном свете и увидел, как Лукас вышел из здания суда и пошел через площадь прямо на него в черном костюме, в рубашке без галстка, старой своей превосходной шляпе, небрежно на набок, весь такой прямой, что его теплая куртка прилегала только к плечам, с которых она свисала. И уже ему был виден поблескивающий сбоку кончик золотой зубочистки, и он чувствовал, как все мускулы его лица напряглись в ожидании. И тут Лукас поднял глаза и еще раз посмотрел прямо на него. Долго может быть, с четверть минуты, а потом отвел взгляд и продолжал идти прямо, и даже чуть-чуть посторонился, чтобы пройти мимо. Прошел мимо и пошел дальше. И он тоже не обернулся ему вслед, и так и стоял на углу тротуара в холодном закатном солнечном свете. И думал, он даже не только не вспомнил меня в этот раз, «Даже не узнал. Он даже не старался. Ему ничего не стоило забыть меня». «И думал даже с каким-то умиротворением. Ну, теперь все, кончено, потому что теперь он свободен. Человек, который в течение трех лет преследовал его наяву и во сне, вышел из его жизни. Он, конечно, увидит его еще». «Можно не сомневаться, они будут проходить вот так же мимо друг друга по улице раз в год, пока Лукас жив, но это будет все, ибо один из них будет уже не тот человек, а только тень того, кто приказал двум мальчишкам-неграм поднять его деньги и отдать ему, а другой будет лишь воспоминанием о подростке, который протянул их, а потом бросил на пол». Воспоминанием, которое донесет до взрослого только полинявший обносок того давнего жгучего стыда, муки и жажды, не мести, не отплаты, а просто восстановление утверждения своего мужского «я» своей белой расы. А когда-нибудь один из них перестанет даже быть и тенью того человека, который приказал подобрать его монеты» а другому его стыд и муки перестанут даже и вспоминаться. Даже тени их не сохранит память, только легкое дуновение, шелест. Словно горько-сладко-кислый вкус щавеля, который он жевал мальчиком в давно отошедшем детстве, а теперь случайно взял в рот и вдруг что-то вспомнил на миг и тут же забыл, прежде даже чем успел вспомнить, что это. Он представлял себе, как они встретятся со всем старыми, глубокими стариками, у которых во всех суставах и в оголенных кончиках нервов стоит никогда не прекращающаяся, ничем не утолимая боль. И это за неимением лучшего слова у них называется «жить». И когда не только все истекшие годы обоих, но и полвека разницы между ними станут неразличимы, Их нельзя будет даже и сосчитать, как нельзя сосчитать песчинки, попавшие в кучу угля. И он скажет Лукусу: «Я был тот мальчик, которого вы накормили половиной вашего обеда, а он попытался заплатить вам за это монетами, которые все времена равнялись семидесяти центам. А когда у него это не вышло, он, чтобы не опозориться, не мог придумать ничего лучшего, как швырнуть их на пол». «Не помните?» И Лукас, «А я ли это был?» Или в обратном порядке, не он, а наоборот, Лукас скажет ему, «Я был тот человек, который приказал двум мальчишкам-неграм подобрать ваши деньги, которые вы бросили на пол, и вернуть вам, помните?» И на этот раз он скажет, «А я ли это был?» потому что теперь с этим было кончено. Он подставил другую щеку, и это приняли. Он свободен.